«Капитан, а где у нас протокол осмотра места происшествия?» «У оперативников еще». «Дай-ка его сюда». «А что тебя конкретно интересует?» «Елена Максимовна сообщает нам, что заметила около погибшего синего пластмассового зайчонка, скорее всего, от брелока. Его нашли?» «Покажите, товарищ Гангут, точное место, где вы видели игрушку». Остапенко весь подобрался, настороженно вглядываясь в девушку вот здесь, около головы Степана Тимофеевича. Я его сперва не заметила, а потом уже, когда закрывала попоной, вижу, что-то блестит, но брать не стала, оставила все как есть. Герман и Остапенко переглянулись. «Грамотный нынче свидетель пошел, только, к вашему сведению, ничего похожего мы здесь не обнаружили», — угрюмо взглянул на нее капитан. «Как же так?» — Лена растерянно оглянулась на отца. «Я его отчетливо помню». Такая прозрачная штучка с блестящими бусинками вместо глаз. «Мы вам верим». Герман отошел к освободившейся оперативной группе. Остапенко потер переносицу. «Ну, вполне возможно, кто-то здесь успел побывать уже после вас, Елена Максимовна. Брелок был очень важной уликой, и его поспешили забрать. А вы никого не заметили по дороге сюда или обратно?» «Да нет никого». «Правда, Рогдай сильно беспокоился, но я посчитала, что это запах крови. Пожарищи так на него подействовали». «Может быть, может быть», — глубокомысленно заметил капитан. «А, кстати, где та коробочка, которую вы нашли?» Алексей достал из кармана жестянку и протянул милиционеру. Тот криво усмехнулся. «Ну, я так полагаю, то, что внутри, для вас секрета уже не составляет». Алексей улыбнулся в ответ и пожал плечами. Русская душа никакой тайны не потерпит, а этот секрет пусть ваши знатоки разгадывают. Да непростой это секрет, если старика из-за него до смерти довели. Лена отошла в сторону, нашла более-менее сухой камень, присела на него. Герман и Остапенко принялись рассматривать схему. Алексей и Максим Максимович подошли к ним, приняли участие в обсуждении. Потом отец о чем-то тихо спросил капитана. Тот вытащил из кармана небольшой календарик и, заглянув в него, кивнул. Мужчины отошли, довольно улыбаясь. Подойдя к Лене, отец похлопал ее по плечу. «Поехали». «Разрешил капитан нам сходить на прииск. Говорит, до возбуждения уголовного дела твое присутствие не обязательно, а по возвращении видно будет». Назад они ехали молча. Лена пересела на заднее сиденье и пару раз... В зеркальце над водителем поймала настороженный взгляд Алексея. Страшные события этого утра заслонили происшедшее накануне. Но теперь, когда пепелище и обгорелый труп старика остались позади, воспоминания о грязном оскорблении вновь вызвали острую боль в сердце. Спазмы сдавили горло. Конечно, она виновата, что дважды позволила Герману поцеловать себя на празднике, но в конце концов она не связана с Ковалевым никакими обещаниями. И не лезла же с обвинениями, когда он обнимался с Наташкой. Она взрослая женщина и отвечает за свои поступки только перед собой, ничьей собственностью она не собирается быть. Лена подняла глаза, и на мгновение их взгляды встретились. Она почувствовала, как джип резко вильнул в сторону, и Алексей, чертыхнувшись сквозь зубы, опустил глаза и выровнял машину. Девушка уже жалела, что собралась идти вместе с ними в тайгу, и если бы не отец... Господи, ну надо же было этому чудовищу поселиться рядом. Жил бы себе, поживал в старом директорском доме. Вряд ли тогда бы они так близко познакомились. Выехать они смогли только после обеда. Алексей сам придерчиво осмотрел каждую вещичку, которую они решили взять с собой. Не обошел вниманием карабин, потом хмыкнул. «Пристрелен, и неплохо, как он и думал». Лена промолчала. Она старалась с ним почти не разговаривать, а при необходимости ограничивалась односложными «да» или «нет». Алексей, в душе настроившись дать ей очередную пропесочку, в конце концов сдался. Снаряжение Елена подготовила толково и даже грамотно. Признал он со скрипом в душе. Оружие было хорошо смазано и уложено в непромокаемый чехол. Патроны хранились в подсумках, которые удобно крепились на поясе. Не забыла она и про аптечку, а про горное снаряжение, двадцатиметровый капроновый репшнур, пара страховочных поясов, карабины и скальное крючье. Все было на готове.